Глава 58. Драма жизни Великому другу, названному брату Виктору Белову, посвящается Между тем на левой скале что-то заскрипело, открылась дверь из пещеры, и на свет Божий вышел человек в брюках с карманами и в пиджаке без карман. Он стал потягиваться, крякать, зевать, протирать очи, икать, чесаться по всему телу и в затылке, хлопать себя по лбу, ковырять в носу, хвататься за сердце с криком «Корвалолу!», сморкаться, чихать, пердеть так, что с гор срывались камни и выделывать разные прочие номера и коленца. Мы только надеялись, что он не заблюет, но он вполне скромно поссал в пролив. Короче, человек этот не был похож на равноапостольного брата, потому что явно был с похмелья. Даже с борта нашего фрегата чувствовался могучий запах прерванного сном богатырского перегара. На другой же скале, как раз напротив, открылась другая дверь, и новый из пещеры явился человек. У этого карманов на брюках не было. Карманы были на клетчатом жилете, а в руках он держал рентгеновский снимок, который с интересом разглядывал против солнца. «Ты это передо мною, Гена?» — крикнул похмельный. Гена не отвечал. Рентгеновский снимок занимал его внимание чрезмерно. Гена хмыкал и прищуривался, разглядывая его, шептал себе под нос «Ой-ой-ой!», детально изучал какие-то детали и хватался иногда за свои собственные кости, глянет на снимок, почешет во лбу и хвать за ту самую кость, что увидел на снимке. — Ты лето это передо мною, Гена? Гена молчал, нервно трогая берцовую свою кость. Она его чем-то явно не устраивала, то ли величиной, то ли прочностью. «Ты, Лето, передо мною! Гена!» Яростно уже закричал похмельный, и только тут Гена оторвался от пленки. «Да, это я», — ответил он, — «иду с рентгена». И тут перед нами была разыграна величайшая драма жизни, которую возможно записать только в драматических принципах письма, то есть вот так. Басов и Гена. Пьеса. Басов, ты ли это предо мною, Гена? Гена, да, это я. Иду с Рентгена. Басов, «Тоберкулез?» Гена, да нет. — Пустяк. Ходил просвечивать костяк. — Вот погляди на пленку эту. — Что видишь? — Басов. — Признаки скелету. — Уже ли этот строй костей твоих вместилище страстей? — Гена. — Да, это так. Зимой и летом я этим пользуюсь скелетом. — Басов. — Но, друг, с такой арматурой широкой. Надо быть натурой. Пойдем в киосок, виноводы. Ведь протекают наши годы, Гена. Да, все течет. И с каждым летом вместе все больше шансов стать скелетом. С этими мрачными словами другие, а назвать их можно было только так, други, обнявшись, удалились, за каменные кулисы. Бурные аплодисменты потрясли фрегат. Многие плакали, щупали друг другу кости, пробовали на прочность толбы и колени. Великие артисты много раз выходили на поклон, выскакивали с книксенами в коленах. Мы просили сыграть спектакль еще парочку раз, и они с наслаждением его Повторяли, причем каждый раз играли все лучше и лучше. И на восемнадцатый, по-моему, раз заключительные строчки «Все больше шансов стать скелетом» орали уже в диких конвульсиях, подающих, правда, надежду на скорую встречу с Когором. Наконец Басов сказал, «Мы можем разыграть еще один спектакль». Только бабу нужно. У нас в трупе была заслуженная артистка, да теперь играет в театре советской армии. Савельева рая, не видали? У вас на корабле есть хоть какая баба? Да, есть одна, в одеяле завернутая. Ни за что не согласится. в артистки-то сходить не согласится. К удивлению, мадам Френкель действительно выперлась на палубу в одеяле женского цвета в клеточку, усыпанную конскими каштанами. Одеяло это элегантно подчеркивало ее многообразную фигуру. «Перебирайтесь на берег, мадам!» «Да ладно, что там? Я и отсюда сыграю». «Да ведь надо выучить роль!» «Знаем роль. Я этот спектакль сто раз видела, правда, в постановке Петра Наумыча. «Как? Вы знаете великого Фоменко?» И не один раз с достоинством ответила поднаторевшая на лавре мадам. И они сыграли спектакль. Басов на своей скале, Гена своей, а мадам на палубе нашего фрегата.